Глава пятнадцатая. На последнем издыхании. Ну же! Ну же! Очередная обойма ракет, висевшая столько, что даже в экзоскелете поднять ее было крайне сложно, наконец попала в приемник, и я с облегчением отпустил ее. Едва только последняя ракета исчезла в приемнике, я захлопнул крышку, защелкнул фиксатор и повернулся к Строгову. готово! «Отлично!» — буркнул тот. Орудийная платформа тут же дёрнулась, начала двигаться, и, уставившись куда-то вдаль, видно, прицелившись в очередного противника, замерла. Пара мгновений и ракеты с шипением одна за другой устремились вперёд, а спустя пару секунд там, где была небольшая рощица, вспыхнули бугры огненных взрывов. есть довольно оскалился Строгов. «Всех положила!» Я облегчённо выдохнул, собрался было опуститься на землю, хоть немного передохнуть. «Давай ещё обойму!» — приказал Строгов. «Вот ведь чёрт!» Уже полторы недели, а то и две я уже совершенно сбился со счёта, мы существовали в настоящем аду. С момента нашего бегства из города не удалось ни то что полноценно отдохнуть. Глаз сомкнуть больше, чем на пару часов не выходило». Роботекс решил нас доконать город пал и первым симптомом нашего поражения стал тот самый штурм центра и еремея не стал ждать пока враг доберется до ядра и передал мне все полномочия передал часть задач младшим контролерам и и командного центра в заповеднике, перевел аодов мехов и турели в автономный режим, объединив в одну закрытую сеть. Теперь вся оборона, каждый из ее юнитов, превратился в некое подобие Роя, который решал задачи, принимал решения, так сказать, коллективно, с помощью нескольких десятков ИИ. Однако помогло это мало. Роботекс город таки захватил. Ядро Еремии было отключено, обесточено и, как я понял, должно было быть подорвано, лишь бы не досталось врагу. Да только с последним не задалось. Взрыва мы так и не услышали. Так что я на всякий случай отрубил сеть, чтобы если Роботекс умудрятся таки взломать и Еремию, перетащат его на свою сторону, они не смогли бы перехватить управление защитными системами. Да вообще всем. Но это и не потребовалось. Видимо, и Еремия был надежно защищен. До самого последнего дня, пока мы находились в городе, не было никаких намеков на то, что ИИ снова включился. Думаю, не то что взломать, а даже активировать заново ядро у Роботекс не получилось, что не может не радовать. Ну а что касается нас, я принял непростое решение. Хоть бои в городе продолжались, были и довольно-таки ожесточенными, я понимал, ничего мы уже сделать не сможем. «Здесь Роботекс победил. Поэтому я приказал всей группе двигаться к станции и отправляться в заповедник. То же самое предложил сделать оставшимся в живых Марам, Луторам. Да вот только Роботекс отреагировал молниеносно. Отрезал все подходы к станции, не давал туда пройти никому. Мы проскочили лишь чудом. Да и то, стоит ли называть чудом продвижение через толпы врагов». До сих пор не понимаю, как мы смогли прорваться. Пока ехали в вагончике, удалось немного подремать, хоть как-то отдохнуть. Хотя, конечно, я питал надежду, что в заповеднике будет проще, что там хотя бы день отдыха нам выпадет. Ну а как оно обычно бывает, реальность совершенно расходилась с моими планами. Начнем с того, что уже возле самой станции мы едва не вляпались в засаду. «Благо, она была малочисленной, и что гораздо важнее, наши костюмы с легкостью выдержали обстрел из легкого кинетического оружия. Так что засаду мы разорвали. А вот дальше. В самом заповеднике дела шли немногим лучше, чем в городе. Чеви засел со своими в деревне, как в осажденной крепости, и ее штурмовал Роботекс. маром которых мы собрали после убийства их боссов, досталось не меньше». Дроиды давно вытеснили их из поселка, и сейчас люди жили в землянках, в лесах, действуя скорее как партизаны. Оценив ситуацию, я решил двигаться к деревне, чтобы помочь чеви в обороне. Но, как оказалось, это было ошибочное решение. Нам попросту туда дойти не дали. Когда до деревушки оставалось не более пары километров, Мерзкий заметил два бота Роботекс, идущих на посадку. Всего-то метрах в пятистах от нас, чуть позади. Мы попытались ускориться, чтобы оторваться от преследователей, но стоило только выскочить из леса, как нас встретили огнем. Примечательно, что дроиды здесь окопались, ой, как основательно, прямо с траншеями, огневыми точками и прочим. «Нам не оставалось ничего другого, как вернуться назад в лес и спрятаться в Чищобе. Я планировал обойти укрепление Роботекс, да вот только мы не успели. Отряд, что высадился позади, успел-таки нас нагнать, и началась заваруха. Пока мы отбивались от дроидов, подступающих из леса, со стороны укреплений Роботекс также подошли две ударные группы. Нас буквально зажали, заставили сражаться на два фронта». И как не прискорбно бы это звучало, я прекрасно понимал, что долго в такой позиции мы не продержимся. Рано или поздно один из нас падет. Затем следующий. И так с каждой новой потерей мы будем слабеть, пока нас не станет так мало, что дроиды попросту раздавят остатки. Надо было уходить. И мы пошли на прорыв. Смогли пробить брешь в группе, наступавшие с тыла, и бросились на утек. К деревне прорваться было не суждено, поэтому засесть решили на одном из объектов Арматех. Ближайшим к нам объектом был ремонтный цех АОДов, уже давно разрушенный силами Роботекс. Но все же разрушен объект был ударом с орбиты, а значит вполне могли сохраниться подземные помещения, где есть такое необходимое нам оружие. Так как других вариантов поблизости у нас не было, плюс еще и дроиды роботекса плотно сели на хвост, мы рванули вперед и таки добрались до цеха. К нашему огромному облегчению и счастью орбитальный удар хоть и снес все постройки на поверхности, однако подземные помещения оказались практически нетронутыми. Пока моя группа вела бой на поверхности, я сам лазал по техническим туннелям, пытаясь восстановить питание сохранившихся турелей, и это мне удалось. В уже ставшие привычными звуки выстрелов вмешались новые, глухие и редкие взрывы и длинные очереди. Турели отрабатывали по целям на 5 с плюсом, выкашивая дроидов. Ракетные установки бухали по приближающимся шутерам, либо же выбивали тяжелых роботов. А затем и начался ад. Враг пёр на нас так, будто бы мы защищали некий сверхважный объект, от взятия которого зависит вся судьба Хруста. Дроиды шли в прямом смысле в самоубийственную атаку, как камикадзе. «Даже не пытаясь прятаться от нашего огня, совершенно не обращая на это внимания. В конце концов мы были вынуждены уходить от цеха, пока нас не взяли в окружение. И стоило нам только это сделать, как враг, проникнув в руины цеха, тут же отключил турели. Похоже, у нас не осталось выбора. Нужно было отходить к командному центру. И вот мы сидим здесь уже несколько дней». «Честно говоря, я уже совершенно не представляю, какое сегодня число, сколько сейчас времени, и мне абсолютно на это плевать. Нам, наконец-то, выпало несколько минут затишья, и я наслаждался этим моментом. Уставший строгов, подключавший новый накопитель к турелям и ракетной установке, который управлял сам лично, тоже, наконец, распрямился, потянул затекшую спину и рухнул рядом со мной. «Что? Как думаешь?» «Насколько нас еще хватит?» — поинтересовался я у него. «День? Максимум два», — пожал тот плечами. «Дальше дроиды нас дожмут. Отступать уже некуда. Последняя клон капсула здесь», — напомнил я. «Помню», — кивнул Строгов. «Значит, два дня», — вздохнул я, — «а дальше все». но ну, может, ВКС все же нарисуется», — попытался меня обнадежить Строгов. «Очень в этом сомневаюсь», — ответил я. «Сколько времени прошло после отправки сигнала? Полторы недели?» Анатольевич говорил, что где-то неподалеку есть дежурная из кадра «Наверняка она скоро прибудет». Я просто молча кивнул. «Хотя, по идее, уже должна была прибыть». Сам же продолжил строгов, тяжело вздохнул и закончил. «Как бы то ни было, одержаться надо». «Надо», — кивнул я, — «знать бы еще сколько». «Но скажу тебе, как человек, не раз попадавший в самые разные ситуации», — хмыкнул Строгов. «Если точно знаешь, когда должна прибыть помощь, время тянется неимоверно долго, а когда назначенный час приходит и помощи нет, это очень разочаровывает, мягко говоря». «Верю», — согласился я, — «но тут проблема в том, что если не пять единиц тяжелой техники, около десяти дроидов, всем приготовиться!» Наш разговор прервал Литвин. Он и еще несколько наших засели в леске, метрах в трехстах отсюда. Оттуда они координировали огонь, выполняли роль наблюдателей, и когда это требовалось, выступали в роли резерва, били в тыл атакующему нас противнику. «Ну вот, опять понеслось», — вздохнул Строгов. ракета зарядил?» «Зарядил», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Но ну, тогда поехали». В этот раз поехали мы совершенно не так, как ожидалось. Противник решил не идти на нас, а свернуть к наблюдателям. «Что за черт? Чего это они?» — удивился Строгов. Ответ на его вопрос мы получили буквально через пару секунд. Дроиды остановились и принялись банально расстреливать лес. Тут же деревья охватил огонь, а языки пламени вздымались высоко в небо. Земля дрожала от постоянных ударов, взрывов. И я с ужасом осознал, что от леса практически ничего не осталось. Ни деревьев, ни кустов, ни уж тем более людей в нем находившихся. «Факт. Глаз». Все же попытался я вызвать хоть кого-то из наблюдателей, однако это было напрасно. Как бы я ни старался, ответа не было. «Все, готовимся. Сейчас наша очередь наступит», — предупредил меня Строгов. Он, сидя в кресле наводчика, глядя на экран перед собой, принялся быстро перенастраивать орудия. Огромная махина повернулась, опустила пусковые установки, или что правильнее ракетные лыжементы, а в следующий миг раздалось громкое шипение, рев, и буквально рядом со мной одна за другой ракеты сорвались, полетели в сторону противника. Взрывы гремели один за другим, иногда даже сливаясь. Мы совершенно не представляли, попали ли в противника или промахнулись. Теперь уже контролировать обстрел, вносить корректировки было некому. Наших наблюдателей выбили. Так что предстоит нам самим разбираться с новой партией врагов. Уже третья обойма ракет легла в приемник. «От заорал Строгов. Тут же орудийная платформа начала поворачиваться, стартовые ложементы наклонились ниже, и все ракеты одна за другой улетели в цель. Теперь уже мы видели врагов, и были они совсем рядом. Я уже видел парочку шутеров, троих выживших тяжелых дроидов и пяток дроидов обычных. Очередная партия ракет накрыла этот отряд. Первыми полегли пятеро легких дроидов. Следом за ними тяжелые, их обломки расшвыривало по округе, часть, кувыркаясь, рухнула в речушку неподалеку. К моему удивлению, в реку приземлились не только обломки, была и пара дроидов, которые все еще что-то могли. Один, потерявший нижнюю часть тела, все еще пытался выползти на берег, второй, лишившийся руки, выбирался из воды гораздо более уверенно». Хоть русло выглядело совсем небольшим, поток был довольно-таки мощным, он смог-таки сбить одноруково и понёс его дальше, швыряя на камни. Спустя пару секунд и полтуловища, ползущего к берегу, смело со скалы, понесло следом за товарищем. — Плывите, ихтиандры херовые! — прокомментировал их неудачи Строгов и тут же рыкнул на меня. — Где ракеты, мать твою? У нас ещё два шутера! Лично я бы сказал, что осталось полтора шутера. Одного-таки подбили, и он сейчас больше напоминал собаку с отбитыми лапами. Все же упорно лез вперед, но задняя его гусеница сбило взрывом, поэтому он полз, завалившись назад и оставляя за собой глубокую борозду. Но Строгов прав, нечего зевать, пока бой еще не закончился. Я моментально притащил новую обойму, не без труда зарядил ее в приемник. «Готово!» — заорал я. «Понял!» Строгов навелся на цели, и ракеты с привычным уже шипением, ревом ушли вперед. «Ух ты!» А это было неимоверно красиво. Одна за другой ракеты втыкались в шутера, до этого нетронутого, взрывались, пряча его за огненной завесой. Ну а когда огонь спал, дым отогнала ветром... Мы вдоволь полюбовались на изуродованную, превратившуюся в груду металлолома машину. «Вот и все! Готово, железяка! Ложись!» Если бы этот крик я услышал, только прибыв на хрост, наверняка бы не стал выполнять команду. А наоборот, принялся бы вертеть головой, пытаясь обнаружить, чем же, собственно, этот крик был вызван. Однако сейчас я был уже совсем иным человеком, если сравнивать меня нынешнего со мной только ступившим на хруст. И едва только услышал крик строгого, тут же рухнул на землю, на всякий случай еще и прикрыв голову руками. Неимоверный жар ударил по всему телу, тут же что-то рвануло совсем рядом. Я не столько слышал, сколько ощущал, как мимо пролетели с бешеной скоростью какие-то обломки». Когда, наконец, я поднял голову, обнаружил, что оружейная платформа была пуста. Точнее, на ней остался лишь остов того, что ранее было пусковой установкой. Ни места наводчика, ни оборудования, ни, собственно, строгого на ней не было. Чуть позже строгого я все-таки обнаружил, точнее, увидел. Метрах в двадцати от самой установки лежало тело. Вся левая часть — рука, плечо, бок, половина грудной клетки — отсутствовала. От тела все еще поднимался дымок и невыносимо воняло паленым мясом. Все. Строгов отправился на перерождение, и установки больше нет. Похоже, я теперь остался вообще один. Прием. Есть кто на связи? Я искренне надеялся, что с другой стороны командного центра у второй нашей группы дела лучше, чем у нас. Но судя по тому, что мне никто не ответил, там дела еще хуже. — Мик, все наши в очереди на возрождение! — мертвым голосом сообщила мне Анна. — Дроиды Роботекс уже пытаются ворваться в комплекс. Анатольевич старается их сдержать, но... — Я понял! — хриплым голосом ответил я. — Отбой! Вот, кажется, и все. Никого не осталось. Возрождение требует времени, а его у нас как раз нет. Впрочем, даже если Анна умудрится оживить парочку наших, командный центр какое-то время продержится. Да вот только именно какое-то. Дроиды давили нас числом, и тут никаких сомнений нет. Продавят и внутрь комплекса. Как только они это сделают, завалят Анатольевича и Анну, разнесут клон-капсулу, единственную, что у нас осталось. А дальше всё. Никаких вариантов. Мои печальные мысли были совершенно беспардонно прерваны каким-то грохотом-скрежетом. Я поднялся и огляделся, пытаясь понять, что издаёт этот шум. «Ну, понятно. Последний недобитый шутер полз в мою сторону. Ну-ну». Я сдернул с держателя на поясе плазма гранату, и, несмотря на усталость, имеющиеся ранения, несмотря на полную безысходность, рванул вперед, буквально нырнув в окоп, который мы успели вырыть перед тем, как на нас попёрли дроиды Роботекса. Я замер, прислонившись плечом к сырой холодной земле, держа в руках уже подготовленную к подрыву гранату. Шутер, словно черная тень, навис надо мной, но все же, не заметив, пер вперед. «Давай, родной, иди сюда!» Когда машина была прямо надо мной и проехала вперед, продолжая тянуть за собой поврежденную задницу, я поднялся и бросил ей вслед гранату. Та умудрилась попасть как раз-таки в щель между развороченными бронеплитами. «Ну надо же, как повезло!» «Никогда не умел точно бросать гранаты, а тут на тебе». Взрыв. Затем еще несколько. Боезапас внутри шутера, что ли, детонировал, вследствие которых меня отбросило, больно обо что-то приложило. Уж не знаю, сколько времени я пролежал без сознания, но очнулся от того, что кто-то зовет меня по имени». настойчиво и явно не в первый раз. «Мик, мать твою, отзовись!» «Чеви!» Я был несказанно удивлен, что скаут оказывается до сих пор жив. «Да, я!» — отозвался он. «Скажи-ка мне, что там с клон капсулой? Держитесь еще?» «Не знаю. Анатольевич держит вход в командный центр. Остальные мертвые». «Значит, все!» — буркнул Чеви. «Жаль!» «Что там у тебя? Удержали деревню?» «Нет больше деревни», — отозвался Чеви. «И людей больше нет. Кажется, я последний». «Жаль». Я был эмоционально истощен, и мне попросту не хватало слов, чтобы выразить соболезнование Чеви по поводу павших товарищей. Да и, честно, желания не было. Слишком устал, слишком равнодушен ко всему. «Мне тоже жаль», — ответил Чеви. — Ладно, чего уж. Значит, связался просто попрощаться. Похоже, нам конец. — Похоже, — согласился я. — Ну тогда прощай. И если тебе повезет больше, постарайся выжить. — Аналогично, — отозвался я. Чиви со связи пропал. Я же, продолжая лежать в окопе, просто вслушивался в происходящее. Судя по звукам, ползет еще один шутер. Наверняка вместе с ним идут и дроиды. Сейчас они меня обнаружат и пристрелят. Но, честно говоря, мне уже глубоко плевать. Слишком устал. Да и сражались мы слишком уж долго. Просто на дальнейшее сопротивление не было сил. Я не ошибся. Спустя несколько минут заметил дроида Роботекс. Он спрыгнул в окоп и двинулся в мою сторону, держа оружие наготове готове. Подошел ко мне... Остановился в метре и вскинул ствол, целясь в меня. Ну что же, вот и конец. В голове слабо барахталась надежда на некое чудо, на спасение. Я совершенно не хотел принимать тот факт, что сейчас умру, что уже не смогу ожить в клон-капсуле, но и сопротивляться я уже не мог. Да и нечем, собственно. Ну что, будет сегодня-таки чудо? Спасут меня, внезапно прибывшая в ЭКС.